Часть вторая. Дочь чужого Бога. Ибо осквернил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери Бога чужого. Малахия, глава 2, стих одиннадцатый. Библия короля Якова. Глава первая. Ферма, белые клены часопик, верджиния Человек по имени Роберт Нэш считал меня своей собственностью. Дорога из Саваны до его фермы заняла 6 недель, почти столько же, сколько я путешествовала по темным водам. Может, потому что мистер Нэш часто и подолгу останавливался на фермах, в деревнях по пути, покупал и продавал. Он был знаком с каждым, кого встречал по дороге и называл по имени. А кого не знал... Старался познакомиться. Это у него называлось «коммерцией». У самого Нэша было розовое лицо, рыжеватые волосы и тонкие в ниточку губы. Я таких еще ни разу не видала. Он часто моргал водянистыми голубыми глазами, будто их раздражали яркое солнце и воздух. Говорил этот человек на распространенной в здешних краях невнятной смеси английского «непонятно с чем» вставляя отдельные ирландские слова, которые я узнавала. С круглым, сильно выпирающим животом, в который были вставлены тонкие ноги-палки, он напоминал ходячего слезняка, но думал и двигался быстро, как птица. Нэш освободил место в задней части фургона, ткнул пальцем, чтоб я садилась, и поспешил прочь, словно боялся что-нибудь подхватить. Его человек, Дарфи, который тоже говорил по-ирландски, фыркнул и протянул мне руку. Когда я взяла ее, думаю, что он хочет помочь мне подняться, Дарфи так сильно сжал мои пальцы, что я чуть не закричала от боли. Он притянул меня к себе и прошипел прямо мне в ухо. «Раз хозяин сказал, не буду тебя приковывать, но я того вас, паганцев, получше его знаю». Его горячее дыхание обрушилось мне на щеку. «Наплевать, что ты ему обошлась в кругленькую сумму, прямо золотая нига. Попробуй убежать, и я тебя пристрелю». И с этими словами он полуподнял, полузатолкнул меня в фургон. Повозку управлял чернокожий раб Нэша по имени Юпитер. Нэш и Дарфи ехали рядом верхами. Юпитер, не глядя, кивнул в мою сторону. Что он знал, о чем думал, осталось тайной». Фургон был набит припасами, мешками с зерном, ящиками с портвейном и прочим спиртным в бутылках, завернутых в солому и тряпки для защиты от ухабов и камней на дороге, а также ящиками с посудой, которую называли фарфором, рулонами ткани и другими сокровищами, как Нэш называл свои покупки, в том числе и меня. Когда мы усаживались в фургон, Нэш сунул мне в руки большую затрёпанную кожаную сумку, которой самое место было на мусорной куче. «Это старая лекарская сумка. Я ее взял у одного мастера на все руки», — пояснил он. «Можешь пользоваться». Кожа темно кровавого цвета местами перепрела от влаги, а местами пересохла чуть не до пыли. Сумку уже было не спасти, но полюбопытствовать, что внутри стоило. С там никаких не оказалось» но остались всякие бутылочки, флакончики и пара тонких еще острых лезвий. Я вытащила из какой-то кучи кусок ткани и завернула их, стараясь не порезаться, остальное сложила в корзинку, которую вручила мне женщина-волов. Ведь мои-то припасы пропали, когда люди английского короля захватили корабли Цезаря. Теперь придется собирать все заново. Я была одним из приобретений Нэша, сокровищем. Таким же, как бутылки вина и тяжелые книги. Но, в отличие от Портвейна, от меня ждали, как он сам это назвал, возврата капитала вложений. К моему и его удивлению, так и вышло, не успели мы проехать и десяти миль. С каждым поворотом колес этой проклятой повозки меня трясло и подкидывало как трепичную куклу, набивая на моем бедном теле столько синяков, что в пору было самой лечиться. Вместо дорог здесь тянулись натоптанные скотом тропы, извилистые, неровные, испечренные ямами. Я, растерянная и злая, подпрыгивала сзади на мешках, ящиках и корзинах. Меня болтало взад и вперед, как на волнах темных вод, словно я никогда не покидала того проклятого корабля и не ступала на твердую землю. За годы, проведенные на рифе Цезаря, я приняла ремесло повитухи и свыклась со своей ролью и жизнью свободной уважаемой женщины. Не потому, что я достопочтенная сестра Цезаря, а сама по себе. Теперь я снова была никем. Приобретением человека, который купил меня за английские фунты и табак. Тысячефунтовая нигга мистера Нэша — Так называл меня Дарфи, словно какой-то безымянный предмет, словно ветку с дерева. Я не привыкла быть вещью, и, пока сама ею себя не сочла, решила при случае сбежать, куда глаза глядят. Пока мы ехали, я изучала пейзаж, деревья, кустарники и траву, присматривалась к речкам и ручьям, раздумывая о водном пути. Пейзаж казался знакомым, однако а люди, ну, так я вроде в стране развалиться. Я попыталась наметить план, но размышлять мне довелось недолго. Около полудня мы наткнулись на перевернувшуюся повозку с разбитым колесом. Возница лежал на обочине без сознания, из головы у него текла кровь. Рядом сидела плачущая женщина и прижимала к себе руку, похожую сломанную. Лицо ее олело от порезов. Содержимое повозки разлетелось по земле, как опавшие листья. Лошади убежали. Вот так началась моя новая жизнь в качестве чернокожей знахарки мистера Роберта Нэша. Я трудилась, пока через несколько недель повозка не вкатилась во двор усадьбы «Белые клены. Итак, по дороге мы останавливались в Чарльстоне. Я вылечила четыре флюса, в том числе самому мистеру Нэшу, два поноса и пять желудков, в которые залили слишком много рома. Вправила одну сломанную руку и два плеча, вывихнутых в результате драки. Успокоила женские боли у дочки-трактирщика и подогрические у ее отца, едва ходившего из-за распухших ступней. Облегчила дыхание бедной девушки с чехоткой, Помогла парикмахеру-валийцу. Он сказал, что тоже лекарь. Ампутировать гниющую ногу и сама едва не заболела от этого. Сделала припарку женщине, которую муж ударил кулаком в глаз. В Каролине, в нескольких усадьбах, куда мы заезжали, я осматривала детей, лечила болезни желудка и врачевала прачку. Ее хозяйка, ребенку которой было всего несколько месяцев, подошла ко мне, переговорив с мистером Нэшем. «Роберт, твой хозяин, мистер Нэш, говорит, что ты лекарка и все такое. Моя Нэнси, ей уже месяц плохо. Говорит, голова не перестает болеть». Женщина была худой, как палка, но с выпирающим вперед огромным животом. Два желтых зуба, торчавших из-под верхней губы, делали ее похожей на кролика. «Как я считаю, она притворяется, но муж...» И женщина глянула через плечо на высокого мужчину, который стоял возле фургона и что-то бурно обсуждал с Дарфи. Мужчина тот больше годился ей в дедушке, чем мужья. «Мой муж, мистер Робинсон...» «Разрешает тебе осмотреть ее?» «Да, госпожа», — пробормотала я. Миссис Робинсон провела меня по переулку с неказистыми домишками, остановилась и ткнула пальцем на небольшую хижину, которая едва не рушилась на того, кто был внутри. «Туда!» — и оглядела меня с ног до головы, словно пытаясь запомнить. Страхолюдные серые глаза остановились на моем лице — В горле у нее что-то прошелестело. Нэнси, как и ты, родилась в другой стране. Ее голос сочился уксусом. В другой стране, вероятно, означает, что эта Нэнси тоже приплыла из-за темных вод. Я подошла к открытой двери, остановилась и постучала парами. Внутри было темно. Удалось разглядеть в углу что-то вроде кучи одеял. Нет, похоже, человек. «Что тебе надобно?» — раздался низкий, хриплый голос, словно женщина только что сильно кашляла или плакала. «Игбо. Меня зовут...» Я произнесла имя, которым называла меня мать. «Но здесь я Мариам. Твоя госпожа послала меня осмотреть тебя. Я говорила на ее языке». Нэнси вскочила на ноги, не успела я закрыть рот. Лицо у нее было залито слезами, а глаза покраснели. Рот раскрылся от изумления. «Ты...» Передо мной стояла ровесница моей матери, голова ее была повязана белым платком. Женщина выглядела так, словно несколько недель плакала, не переставая. «Да, тетушка», — ответила я, нежно коснувшись ее руки. «Я дочь Эдо, и повитуха но сейчас пришла позаботиться о твоей голове. Нэнси закрыла глаза, и слезы по ее щекам потекли ручьями. У меня перехватило горло. Я погладила ее по плечу. Вытерев лицо тыльной стороной руки, она указала на ступеньки, вымытые до блеска. Снаружи хижина Нэнси едва не разваливалась, но внутри было опрятно. «Здесь прохладно, садись, пожалуйста». Сели мы, значит, раскинув юбки по ступенькам из грубых деревянных досок. Прохладный ветерок трепетом птичьего крыла обласкал нам щеки, прошуршал листьями, встревожил стайку шумных черных птиц, которые недовольно заклекотали. Сидим мы так, плечом к плечу, молчим. «Да, нам и говорить-то не нужно», — через некоторое время Нэнси вздохнула. Она уже поняла, что я собираюсь ей сказать, что ирландец здесь ненадолго. «Прости, тетушка, но задержаться мне нельзя. Я ведь еду с мистером Нэшем, и его человек скоро за мной придет. Почему у тебя так разболелась голова?» Я говорила мягко, со всем уважением. Ее терзало горе, это было видно. Нэнси повернулась ко мне и прижала к груди кулак. «Ох, сестричка!» — простонала она на Игба хриплым голосом. «То не голова у меня болит, а вот тут...» Она стукнула себя в грудь. Хрип перешел в рыдание. «Мистер Уэсли продал моего мужа в...» Нэнси назвала место, куда увезли ее мужчину. Но мне оно было незнакомо, я не знала английских колоний. А, впрочем, хоть бы и знала, разве это помогло бы? Ее мужа забрали, и насколько я сумела к этому времени понять англичан, уже не вернут. Нэнси изнемогала от горя. Я вспомнила маленькую женщину Фула, которая после Джерри присматривала за мной на работорговце. Женщину, которая помогла мне вернуться к жизни. Кто присмотрит за Нэнси? Кто вернет к жизни ее? Я мало что могла сделать. Ее рана не заживала. Она будет саднить и кровоточить до самой смерти. Нэнси это знала. И я знала. Я промыла ей голову и глаза розовой водой, оставила пакетик ромашки, чтобы она заварила чай, который поможет ей уснуть. Помассировала плечи с ароматным маслом из лимонной травы, готовить которые меня научила Мари Катрин. В общем, постаралась за это короткое время успокоить тело бедной женщины, зная, что боль... И страдавшейся души не облегчить ничем, как ничем не заполнить сосущую пустоту, развершуюся в ней. О, а мы уж подумали, ты сбегла! Дарфи явился, и ухмыляясь наблюдал, как я прощалась с Нэнси, произнося те слова уважения, которые могла вспомнить на ее языке, и благословения, которые знала на своем. Мы пожали друг другу руки и соприкоснулись лбами. «А, так вы с ней обе из этих, из африканских нигеров!» — набычился Дарфи. «Ну что тут скажешь? Я и слова-то такого Африка не слышала, пока не приехала сюда. И что там с ней? Госпожа Робинсон сказала, она просто лодерница!» Мне захотелось выхватить из ножен, висевшую у него на боку, абордажную саблю и смаху перерезать ему горло, «Как меня учили Цезарь и француз, на случай, если придется защищаться», — говорили они. Мистер Робинсон продал ее мужа вместо под названием Албама. Теперь настала очередь ирландца помолчать, пока мы шли к фургону. Но ему очень хотелось узнать подробности. Подсаживая меня, он поинтересовался. «Но успела распроститься с этой? И что вякала ей?» «На вашем африканском языке!» Я рассматривала его бледное лицо, потемневшие небесно-голубые глаза и квадратную челюсть. Для развалиться в Дарфи был даже не дурен собой, но чувствовалось в нем что-то подлое. Внутри у этого человека текли реки ожесточенности и злобы. Просто прощалась. К тому времени, когда мы добрались до фермы Роберта Нэша, Я приняла трех младенцев, собрала четыре сломанных руки и ноги, обезболила множество месячных кровотечений, успокоила бесчисленное количество расстроенных желудков и кишечников и облегчила предсмертные страдания одной старой креолки мулатки перешедшей в страну духов. Правда, ее родные утверждали, что она собиралась попасть к христианскому Богу на небеса. По моим подсчетам, я не только Нэшу его тысячу фунтов вернула, но и себе немного заработала. И платой от него мне стала ветхая хижина на окраине поселка его северо-восточной фермы, ближайшей к ферме брата, а также стул, кувшин, миска, горшок и веник. Я стояла в дверях и смотрела на полутемное нутро домика, где места едва хватало развернуться. У задней стены имелся небольшой очаг, но его явно давно не растапливали. Окно было одно. Побелка на стенах почти исчезла, впитавшись в шероховатые хрупкие доски. Потолок, казалось, вот-вот обрушится. Там, где обвалилась крыша, сквозь щели между досками лился солнечный свет, выхватывая из темноты куски отвалившейся синей бумаги, разбросанные по полу, как листья. В груди разлилась тяжесть, словно я простыла. Вот это превратить в дом? В нем не было ни топчина, ни матраса. На чем спать? Мысли кружились в голове, и единственный способ успокоиться, который пришел в голову, заняться хоть каким-то делом. Я взяла веник и принялась смести ветки, грязь, сухие листья, паутину, будто выметала мусор не только из хижины, но из собственной головы приводя мысли в порядок давай ка мы поможем я чуть веник не выронила в дверях стояли три женщины две из них выглядели настолько знакомыми что мне показалось я вижу сестер аяну и тезиру третья была низенькая кругленькая с мягким носом пуговкой и пухлыми щеками как у женщин менде с которыми мать торговалась на рынке троица дружелюбно улыбалась «Добро пожаловать, сестра!» — поздоровалась та, которая выглядела, как повзрослевшая Т. «Я Элеонор. Это Кейса и моя девочка Сара». Она остановилась и поставила корзину, которую несла. «Мы с Сарой с фермы мистера Томаса Нэша, прямо из сада к тебе. А Кейса отсюда, от мистера Роберта». Она махнула куда-то налево, затем осмотрелась и подсокала языком. «Юпитер нас послал». Сказал, тебе понадобятся дополнительные руки, чтобы привести эту развалюху в жилой вид. Остальные женщины, не дожидаясь приказаний, принялись убирать и раскладывать из многочисленных корзинок всякие мелочи, которые принесли с собой. «Спасибо, тетушка», — отозвалась я, вспомнив о манерах. «Юпитер их послал». Этот дядька за всю нашу дорогу и слова не произнес, с чего ему кого-то куда-то посылать. «А, да не думай ты об этом», — развеяла мои сомнения Элинор. «Непонятно, о чем думал мистер Роберт». Она смолкла, окунула обе руки в парящее ведро с водой и вытащила толстую тряпку, с которой капала пена. Но иметь под рукой повитуху совсем даже неплохо. И женщина кивнула в сторону Сары, чей округлившийся живот я уже заметила. «Почти шесть месяцев», — подумала я. Девушка, покраснев, кивнула мне. «Первый?» «Да, мэм!» И Сара с гордостью улыбнулась, поглаживая живот. Я кивнула. «Да, мэм!» «А я ведь не намного старше. Но я повитуха и буду за ней присматривать. Девочка молодая, едва исполнилось шестнадцать, выглядит здоровой, по крайней мере, сытой и довольной. Значит, и ребенку хорошо». Я задумалась о том дне, когда ребенок с Сарой попросится на свет. А миссис Томас опять тяжелая, уже в шестой раз, добавила Эленор, моя на четвереньках пол. Она остановилась вытереть лоб, а затем снова набросилась на замызганные щелистые доски. Хотя пока все одно скидывает. И на каком сроке, поинтересовалась я, тоже засовывая руки в горячую воду и доставая еще одну тряпку. Надо помочь Эленор. «Тошнит, дорвет и только», — ответила Кейса. «Дольше трех месяцев не удерживает. Правда, два последних выкидыша случились на пятом». Она пожала плечами. Я кивнула, составляя в голове план и обдумывая, какие травы и корешки понадобятся. Что, миссис так никого до конца и не выносила? «Одного мальчонку», — ответила Элинор, «Томаса-младшего». И так тряслась над ним, словно он гадил золотом, Сара хихикнула. Я не удержалась от улыбки. Сейчас ему десять, других детей больше нет. Похоже, она не может. «Помолчи-ка, нор а то беду накличешь!» упрекнула, нахмурившись, женщина по имени Кейса и сделала жесть рукой, словно отгоняя злых духов. Они мыли пол, а я выметала пыль из крохотного очага и чистила железную кастрюлю, оставленную предыдущим жильцом. Когда пол высох, женщины принесли толстый плетеный ковер, и мы вместе его развернули. Коморка, поначалу тусклая и унылая, теперь выглядела вполне уютно, хотя в ней почти ничего не было. Ну, на первых порах вроде терпимо. Мистер Томас пришлет своего плотника Джеймса починить крышу, чтобы в дождь не протекало. Мы с Эленор посмотрели на щель между балками, через которую проникал дневной свет. «Сделай полки для своих зелий и прочего, и стол тебе понадобится получше». Она подсокала языком и нахмурилась, показывая на печального вида приспособление состоящее из трех грубо отесанных досок, с трудом держащихся на четырех разнородных подпорках. Причем одной служил небольшой валун. Эленор еще раз огляделась. И кровать милосердный боже на чем ты будешь спать мне доводилось спать и на худшем тетушка я глубоко вздохнула и улыбнулась затхлый запах сырости и заброшенности исчез теперь комнатушке пахло свежестью и чистотой и из своей корзины которая похоже была бездонной сара достала два одеяла даже если плотник придет не сегодня и не завтра Мне, по крайней мере, не придется класть голову на пол. — Спасибо, мисс Элинор, мисс Кейса, Сара. Я благодарна вам. И я приложила ладонь к сердцу. Кейса коснулась моей руки. Ее прикосновение было нежным, несмотря на ободранные и натертые пальцы, которые этим утром работали в поле. — Я потом отведу тебя на ужин. Нам всем готовит Айрис, экономка мистера Роберта и тебя зовет поесть с нами». Кейса подмигнула другим женщинам. «Она родом из Саванны. Наверное, хочет поспрашать, не встречала ли ты там кого-нибудь из ее знакомых». Глаза у меня защипала Как же давно я не болтала о пустяках с другими женщинами. И сейчас с удовольствием и грустью слушала их щебет, милое сплетничанье» о незнакомых мне пока людях. мистере Роберти и миссис Роберт, а также о миссис Томас, которую звали Пейшенс, и ее печалях, жизнерадостное хихиканье и задорный хохот, деловитые и строгие указания Эленор, мягкую, но постоянную воркотню кейсы и мелодичный смех Сары. Сразу вспомнилось, как я скучала по голосам сестер, даже когда они меня мучили, как не хватало мне замечаний матери, теток, Я поймала взгляд Эленор и быстро вытерла глаза рукой. Незачем позорить ни себя, ни ее. «Ничего, ничего. Теперь мы с тобой», — сказала она, обнимая меня. Чуть нахмурясь, Эленор оглядела преобразившуюся комнатку и еще раз взглянула на крышу. Но я очень надеюсь, что Джеймс не задержится и придет еще до дождя. Не знаю, сколько времени после их ухода понадобилось мне, Чтобы разложить все из корзины и кожаной сумки, как ни смешно, но мистер Роберт оказался прав. Ее содержимое здорово пригодилось. А в здешних темных сосновых лесах вдоль болот и прудов росло много чего интересного и нужного для моего ремесла. Как и рассказывала мари Катрин, у всех трав и корешков, знакомых мне по у Цезаря и моим родным местам, здесь имелась родня. Вот, смотри, эти листочки. То же самое растение, только одето немного по-другому. Но от боли в кишечнике оно помогает, что здесь, на рифе, что в Каролине и Вирджинии. Боль она ведь одна и та же, в какой бы местности у кого бы не возникало. Ее голос звучал в моей голове, подсказывая и направляя. Вот так я и нашла цосафрос, шалфей и лимонную траву. Кора Ивы успокаивает головную боль и снимает жар. Мята помогает при болях в животе. Обнаружились и травы, облегчающие родовые муки и боли от ежемесячных кровотечений у женщины. В старой лекарской сумке лежало много пустых флаконов и банок, которые я вычистила, тщательно вымыла, а потом еще и кипятком обдала, чтобы удалить любую заразу. И сложила в верхнюю часть грубого деревянного стола. На некоторых пузырьках были письменные пометки. Но я их не понимала, поэтому соскребла и нанесла собственные, чтобы отличать одно снадобье от другого. После чего обвела комнату напряженным взглядом, словно пытаясь из воздуха сотворить столь нужные полки. Но, увы, у меня не было таланта к рукоделию. Я могла зашить порез на ноге, но не прореху на платье. Могла обдирать кору, резать траву, ветки и кусты, и все это варить, делая мази, настой и отвары, или нарезать ткань на бинты, но не умела готовить, и полку соорудить не сумела бы. «Добрый день, тетушка!» Мужской голос был низким и каким-то бархатистым, интонацией уважительной. Я обернулась. В дверном проеме высветился окруженный ореолом силуэт с молотком в одной руке и большим деревянным ящиком для инструментов в другой. Медленно он шагнул во мрак хижины и стал человеком, который, похоже, увидев меня, удивился не меньше. Парень был высоким, худощавым, и от его лица дыхание у меня в груди замерло. «Я... я, конечно, достаточно взрослая, чтобы быть тетушкой», — пробормотала я, думая о ребенке старшего брата, родившемся незадолго до того, как нас с Джерри похитили. «Но все же еще не так стара, чтобы считаться тетушкой вам». Он рассмеялся. Это был самый красивый звук, который я когда-либо слышала, от самого красивого мужчины, какой когда-либо попадался мне на глаза. «Да уж вы правы, мои извинения, мэм», — сказал он, кивая. Когда мистер Роберт сказал, что приехала повивальная бабка, я, ну, я решил, пожилая женщина, а вот и нет. Он закусил губу, а затем снова улыбнулся. «Я Джеймс, плотник, каменщик, кузнец, и вообще делаю все у мистера Томаса и здесь, в Белых Кленах, у мистера Роберта. Он-то и прислал меня починить эту хижину, которая раньше принадлежала Мейзи. Ну, которая это была нянюшкой в семье Нэш, пока, в общем, скончалась Мэйзи. Аккурат в день рождения мистера Томаса-старшего. Он указал на стропила, на выходящее на восток единственное окно с выбитым стеклом. А здесь давненько никого не было. Этот парень, Джеймс, его голос, его слова обвивали меня, как руки. Улыбка не сходила с лица, и глаза не отрывались от моих. У меня перехватило горло. Я открыла рот, но слова не шли. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Наконец мне удалось выдавить... Я знахарка. Меня зовут Марям.